Поэтому мы в пятером отправились в горы, а один из гвардейцев, связав поводья всех оставшихся лошадей, помчался дальше по дороге, надеясь увести за собой погоню. Но безымянных эта уловка не обманула. Они пошли именно по нашему следу. А может, они разделились? Не знаю. Во всяком случае, они настигли нас спустя два дня, как раз когда мы только что перешли по висячему мосту через ущелье. Если бы они были чуть умнее, либо Пург оказался менее внимательным, они бы положили нас всех. А так? Пург заметил их, когда мы уже почти скрылись за поворотом тропы, и бросился назад, крича остальным, чтобы они бежали. Но это было бессмысленно. С одним Пургом они расправились бы в две секунды, а потом догнали бы нас. И отец приказал развернуться и встретить безымянных вместе с Пургом. А мне пришла в голову счастливая мысль обрубить канаты моста, и мы принялись их рубить. Безымянные не обратили на это никакого внимания и ступили на мост. Батилей тяжело вздохнул, и его голос зазвучал гораздо глуше, как будто он пытался говорить сквозь сжатые зубы. Мы почти успели. Мост рухнул, когда на нашу сторону успел ступить только один безымянный. Так что мы оказались пятером против одного. И мы его убили. Не просто поразили в сердце и голову, а еще и разрубили на куски. Вот только в живых после этого боя остались лишь я и Пурк, капитан нашей замковой стражи. Причем Пург был очень плох. Настолько, что я не пошел к побережью, а остался в горах и прожил там целый год, выхаживая Пурга. Как потом выяснилось, именно это меня и спасло. Ботелей замолчал, а Грон сидел неподвижно, размышляя над сказанным. «А почему владетель отдал такой приказ?» – тихо спросил он спустя некоторое время. «Зачем он вообще послал безымянных? Ведь все, что можно посчитать преступлением, вы совершили в другом владении, а перед своим никак не провинились». Батюлей горько усмехнулся. «Да потому, что мы осмелились противиться воле владетеля. Браки такого уровня заключаются только с согласия владетеля, а иногда и устраиваются им. Как было в случае с графом Адиата. Аздея обманула меня, сказав, что все придумал и устроил ее отец. Она вовсе не считала обман чем-то чудовищным или хотя бы постыдным, особенно если он был в ее интересах. Я вообще не понимаю, как в благородной семье могло вырасти такое убожество. Из-за своего своей нраве она принесла смерть моей семье и несчастье своей. Ибо ее отца владетель лишил всех титулов, имущества и изгнал его и всю его семью за пределы своего владения. А мы провинились еще больше, ибо посмели открыто противиться воле владетеля. Ну а это преступление единственное, за которое виновных жестоко карает каждый владетель вне зависимости от того, против воли, кого из них они выступили. Грон понимающе кивнул. Все понятно. Владетели могут сколько угодно собачиться между собой, но против любого покушения на саму их власть, на их права карать и миловать, выступают единым фронтом. И это держало этот мир в его неизменности куда более крепко, чем самая великая и могучая магия. Когда правящие слои четко осознают свои общие интересы и готовы отстаивать их жестко, при возникновении малейшей угрозы забывая раздраи и выступая как единое целое, никакие революции невозможны априори. Ведь Ленин не зря записал в качестве одного из главных признаков революционной ситуации – В положении «верхи не могут». Причем революции случаются, когда, как правило, «верхи не могут уже давно». Потому что только когда «верхи уже давно» это самое «не могут», появляется вторая половина этой формулы. «Низы не хотят». А здесь пока с этим было все в порядке. «И как же ты жил все эти годы?» Батилей пожал плечами. «Когда Пурк выздоровел». Мы, как и планировал отец, добрались до побережья, но не поплыли на восток во владения Ганиада, а на юг – во владение Икурума и дальше. Там нанялись в цветной отряд и пять лет воевали во славу императора Негледа, а затем и в других местах. Там, на юге, владения куда больше здешних, а сами владетели, похоже, намного более уверены в собственных силах. Так что там приграничные провинции отнюдь не островки спокойствия. И войны довольно чисты. В общем, было чем заняться. Но там чужаку не подняться никак. Даже если ты разбогатеешь или получишь дворянский титул, все равно останешься в глазах местных ниже самого последнего нищего на припортовом базаре. Грон кивнул. Такая национальная замкнутость на земле тоже была весьма характерна. И очень часто становилась причиной крушения множества могучих держав, элиты которых, лишенная прилива свежей крови и пребывавшая в иллюзии собственной исключительности, определяемой лишь родословной, постепенно вырождалась. Из тех, кто держит страну на своих плечах и с обнаженными шпагами в руках впереди строя пикинеров, либо, стоя на качающихся палубах боевых и торговых кораблей, ведет ее за собой – вперед, к новым вершинам, представители этой элиты превращались в обузу и гири для своей страны и народа. Доступность социальных лифтов для тех, кто хочет и, главное, способен стать элитой – ключевой вопрос эффективности любого государства. Впрочем, особенно облегчать ее тоже не следует. Фраза «помогайте талантам, бездарности сами пробьются» применимо только в очень узкой области, скорее относящейся не к элите, а чаще всего к элитным сервисным функциям типа музыки или изобразительного искусства. Да и там она тоже частный случай. Ибо для истинной элиты одной из самых ключевых является компетенция воли. И если ты, будь хоть трижды талантлив, не способен реализовать свой талант, не способен убедить, Ну или заставить людей встать за тобой, действовать вместе с тобой так, как именно тебе кажется верным и нужным, никакого отношения к элите ты не имеешь. Излишняя доступность вообще ничуть не менее, а возможно и более вредна, чем излишняя закрытость. Даже если речь идет не об элите. Вон европейцы провозгласили у себя торжество гуманизма и общечеловеческих ценностей. и постепенно перестают быть Европой. Ибо молодые иммигранты из стран, имеющих совершенно другую культурную парадигму, либо потомки таковых, уже родившиеся во Франции, Бельгии или Германии, но выросшие в замкнутом культурном гетто, которых становится все больше и больше, решили не прилагать усилия, становясь европейцами, а, напротив, переделать Европу под себя, нагнуть ее, И разве вина за это лежит только на них? Им пусть и из самых гуманных, самых высоких соображений дали возможность жить в Европе, не становясь европейцами, датчанами, итальянцами, немцами, голландцами. Пусть иного арабского, тюркского, азиатского происхождения, причем осознающими ценность своих истоков, но именно европейцами. то есть не поставили в условия, когда необходимо заставить себя измениться, чтобы получить право на важную для них возможность жить здесь и чувствовать себя полноправными гражданами. Вот теперь и пожинают плоды. «Поэтому мы вернулись», – закончил Батилей. Некоторое время они сидели молча, глядя на огонь. Если бы Грон был Соболом, тем самым пятнадцатилетним юношей, каким он виделся окружающим, то, скорее всего, сейчас бы его охватило возмущение и горячность. Он возмутился бы жестокостью и подлостью владетеля, заодно осудив и вероломного Батилея столь жесткими словами по существу, предавшего свою любовь. А ведь Аздея погибла, убитая жестоким владетелем, а потому в глазах порывистой и горячей юности была априори невиновна и даже героична. Ведь она отдала жизнь за любовь, а Батилей выжил, и потому совершенно точно был виновен более погибший. Но он был Гроном и хорошо знал людей, поэтому он ни на мгновение не усомнился в правдивости рассказа Батилея и в том, что тот давно осудил себя за то, что совершил, причем сильнее, чем осудил бы его любой, даже самый суровый суд. А потому Батилей имел право на прощение». Тем более, что он, Грон, не судья ему. «И что ты думаешь делать теперь?» – тихо спросил Грон спустя некоторое время. Батилей пожал плечами. «Просто жить. А что я могу?» Грон, понимающе кивнул. А затем задумался о том, что сделал бы в этом случае он. «Просто жил бы?» «Да нет, вряд ли». Однако и бросаться, чертя голову в героическую, но безнадежную схватку, не стал бы. Ведь и теперь он знал это совершенно точно. Выступая против одного владителя, ты выступаешь против всего устоявшегося миропорядка. Смерть или еще какой-то заметный ущерб даже одного из них, если это стало бы делом рук обычного человека, нанесла бы такой сильный удар по всему мирозданию, каковым оно выглядело в представлении здешних людей, что ни один из остальных владетелей не смог бы остаться безучастным, что однозначно сделало бы всех, без исключения владетелей этого мира, врагами смельчака. А это означало схватку, на фоне которой война с орденом покажется детской забавой. Так что ему пришлось бы изрядно поломать голову и много потрудиться, прежде чем он перешел бы к действию. Ибо изменять мир... а о другом исходе в этом случае вопроса не стояло, не имея возможности или хотя бы сколько-нибудь реального шанса на успех, прерогатива неудачников, либо глупых романтичных юнцов. А он был мудрым стариком. Дважды. И такой глупости от него было не дождаться. Недаром, приняв решение противостоять ордену, он был вынужден взвалить на себя задачу создания корпуса, И с его помощью, используя его не столько как военную силу, а как инструмент переформатирования сознания людей, сначала изменить здоровенный кусок того мира, создав одновременно и свою опорную базу, и образец мира будущего, мира без ордена. То есть то, что можно было предъявить людям в ответ на их иногда прямой, а часто даже невысказанный, но непременный вопрос – А как оно будет там, в новом, но чужом и непривычном мире? А здесь никакой корпус не помог бы. Впрочем, это совершенно не его забота. И что же это за новости? Ботелей обвел рукой стены дома. Этот дом теперь наш. Мастер Ганилой предоставил мне кредит на год всего лишь за треть суммы годовых. Грун усмехнулся. 33% годовых при стабильной инфляции в доле процентов в год – лихо. Впрочем, насколько он помнил, для земного средневековья подобные ставки были вполне в порядке вещей. «Значит, обустраиваемся здесь надолго?» «Почему бы и нет?» – пожал плечами Батилей. «Тем более, что и Пурк недалеко. Когда окончательно устроимся, съезжу к нему, узнаю, не захочет ли перебраться в Кадигул. «А не боишься?» – осторожно поинтересовался Грон. С лица Батилея мгновенно исчезла улыбка. Он стиснул зубы так, что на скулах налились желваки. «Надоело бояться», – глухо произнес он. «Сколько можно?» Грон отвернулся. Что он мог ему сказать? Он еще слишком мало знал об этом мире, чтобы давать сколько-нибудь достоверный совет. Итак, что он мог сказать? что беглецу не стоит надолго задерживаться на одном месте? Батилей это знал. Что его преступление скорее всего, относится к тем, которые не имеют срока давности? Батилей знал и это. Что быть солдатом-наемником или даже владельцем постоялого двора в глуши – это одно, а вращаться в высшем обществе – совершенно другое. Ибо на это общество направлено куда как больше глаз – Он не сомневался, что и это не было для Батилея откровением. «Тогда что говорить?» «Просто воздух сотрясти, повторяя уже известное. Глупо». «А как так получилось, что Пурк уже успел здесь обустроиться? Купить или там арендовать трактир, а ты только появился?» – спросил Грон. Батилей помрачнел. Видно было, что ему не очень хочется отвечать на этот вопрос – Но все же он нехотя заговорил. «Ну, я был капитаном личной гвардии Эскинаракота, и он пожаловал мне дворянство. Так что, ну, я подумал, что, возможно, мне удастся...» Он оборвал речь, не закончив фразы. Но Груно и так было все понятно. Невозможность вновь вернуться к прежнему социальному статусу ранила Батилея куда сильнее, чем отсутствие денег, или необходимость пребывать в бегах. И, похоже, одной из основных причин, по которой он, пока не ясно, или нет, решил обосноваться в Кадигуле, было то, что здесь у него появился шанс снова заслужить дворянство. Как много люди уделяют внимание всяческим эфемерным вещам. Или неэфемерным. С этим еще тоже предстояло разобраться.